44. В 6 вечера «Лексус» Леонида Скворцова подъехал к крупному торгово-развлекательному центру, первый этаж которого занимал гипермаркет сети «Бригантина». «Это наш типичный гипермаркет, господин Льюис», — рассказывал по-английски Леонид Романович важному гостю. 40 тысяч товаров на 10 тысячах квадратных метрах. Данный формат торговли мы развиваем недавно, но уже добились больших успехов. Сейчас вы сами увидите, какой популярностью пользуются наши магазины у покупателей. Обратите внимание, парковка забита автомобилями. Лексус остановился около главного входа. Благоухающий дорогим парфюмом владелец торговой сети любезно открыл дверцу 60-летнему грузному афроамериканцу Норману Льюису. Иностранного покупателя сопровождала настороженная помощница Элен Дорина, 45-летняя еврейка в бесформенной пуховке, студентка, эмигрировавшая из Советского Союза. Она постоянно фотографировала все и записывала на диктофон. «У нас в России, господин Льюис, Новый год ценят больше, чем Рождество. А Рождество у нас, кстати, и после Нового года, а не перед. Да-да, вот в такую необычную страну вы попали». Американец перевел вопросительный взгляд на свою спутницу. Так и внула и процедила. Наследие коммунистического режима. Вы, Елена, наверное, помните очереди за туалетной бумагой. Сейчас все по-другому. Торговля на подъеме. Сравните. Господин Скворцов. По-русски прошипела Дорина. Меня зовут Элен. А сравнивать я буду не с советским временем, а с современной Польшей и Чехией. Как вам угодно, пройдемте внутрь. Я разрешаю вам фотографировать все, что хотите. При входе в торговый зал Скворцов незаметно моргнул управляющему магазином, поджидавшему высоких гостей. Тот поспешил к скучающей съемочной группе. Телевизионщики расчехлили камеру и приступили к опросу покупателей. Леонид Романович подхватил рекламные буклеты и раздал гостям. Обратите внимание, мы установили самые низкие цены на популярные товары – это новогодние акции. И такие акции проходят постоянно, поэтому покупатели любят наши магазины. Видите, какой ажиотаж? Это результат продуманной маркетинговой политики. Норман Льюис одобрительно кивал то и дело, наталкиваясь на переполненные тележки покупателей. Элен таращилась в листовку и морщила лоб, пытаясь перевести рублевые цены в доллары. Сотрудники магазина, облаченные в новую форму и прошедшие специальный инструктаж, усердно пополняли стеллажи новыми товарами. Каждый был занят своим делом и не отвлекался на визит владельца компании. Скворцов провел гостей по главной аллее гипермаркета и свернул в предкассовую зону. 70 касс гипермаркета ежеминутно отбивали длинные чеки. Владелец компании по-барски развел руки. Посмотрите, Норман, слышите шуршание денежных купюр, которые перетекают в мои закрома. Приятное зрелище. Он дождался, пока Элен сделает несколько снимков и продолжил. Я знаю, американцы уважают цифры. Особенно, если за ними стоят денежные знаки. Так вот, господа, сейчас каждую минуту мои магазины получают от покупателей 20 тысяч долларов. Миллион двести за час. Вдумайтесь в эти цифры. А перед Новым годом мои магазины работают круглосуточно. Он выждал паузу и бархатным баритоном завершил речь. И все это богатство может стать вашим. За кассами та же самая бойкая журналистка, которая вела репортаж с места пожара в супермаркете, о чем-то расспрашивала покупателей. В перерыве между записями она заметила Скворцова и настойчиво помахала рукой. «Леонид Романович, господин Скворцов, можно вас на минутку?» Депутат-бизнесмен, напустив на лицо недовольство, прошел между кассами к съемочной группе. «Какая удача, что мы вас застали!» – щебетала репортерша. «Над чем работаете?» — строго спросил Скворцов. — Делаем репортажи из торговых центров. Блиц-опрос покупателей о новогодних подарках. Интересуемся, что они покупают для родных и близких. И что же они отвечают? — Посмотрите на эти тележки. В вашем гипермаркете столько товаров, что разбегаются глаза. Как вам удается поддерживать широчайший ассортимент при столь низких ценах? — Это не нелегкий труд, но все наши усилия направлены... «Подождите, Леонид Романович, сейчас оператор настроит камеру, и я повторю вопрос. Встаньте, пожалуйста, сюда». Скворцов поправил ярко красный галстук и извинился перед иностранными гостями. «Пресса, сами понимаете». Взволнованный управляющий гипермаркета вспомнил, что коммерческий директор компании просила ее известить, когда Скворцов появится в магазине. Он позвонил Самошиной и сбивчиво сообщил – Вероника Алексеевна, Леонид Романович уже у нас. Дает интервью телеканалу, с ним иностранные партнеры. Самошина тут же перезвонила Давыдову. Миша, начинай. Ок, ответил Давыдов любимым словечком рациональной Самошиной. В переписке по электронной почте коммерческий директор зачастую сокращала ответы до благосклонного «ок» или отрицательного «но». Указательный палец Давыдова ударил по клавише Enter. На экране ноутбука, нелегально подсоединенного к внутренней сети Бригантины, появилась надпись «Запущена программа переоценки товаров». «Что ты делаешь?» – спросила Дина, заметив напряженное выражение на лице Михаила. Девочка отвлеклась от разглядывания костюмов, развешанных в студии Маруси, и облокотилась на спинку дивана за спиной Давыдова. На экране одна за другой появились строки. Программа переоценки успешно завершена. Идет загрузка кассовых терминалов. Увеличиваю все цены в сети Бригантина на 50%, ответил Михаил, наблюдая, как равномерными скачками ползет список магазинов, в которых кассы успешно перезагружены. Зачем? Наношу удар бизнесмену в самое больное место. Но если товары дороже, Скворцов больше денег заработает. А вот это мы сейчас и посмотрим. Включи-ка городские новости. Уставшая кассирша завершила обслуживание очередного покупателя и толкнула разделитель товаров по желобку транспортера. Новая горка продуктов придвинулась к ней. Она пронесла пачку масла мимо сканера штрих-кода, но не услышала привычного писка. На кассовом мониторе светилась надпись «Подождите, идет загрузка». «Добавляют новинки», — решила кассирша и украдкой помассировала глаза, воспользовавшись секундным отдыхом. Господи, когда же смена закончится? За ее спиной владелец компании с энтузиазмом отвечал на вопросы тележурналистки. «Хотела же покрасить волосы, на сантиметр седина вылезла», — укоряла себя пожилая кассирша. «Если прическа попадет в кадр, девчонки обсмеют». «Только на что им я? Они хозяина снимают». Кассовый аппарат просигнализировал о готовности к работе, и товары один за другим замелькали мимо сканера. Кассирша еще не знала, что в ближайший вечер ее прическу с экранов телевизора сможет рассмотреть вся столица. Сорокалетняя покупательница интеллигентного вида уложила покупки в пакеты и достала деньги. Увидев протянутые купюры, кассирша пробила чек, но взять деньги не успела. Покупательница испуганно отдернула руку. — Три тысячи? Откуда? Вы пробили мне лишнее. Подобного обвинения измученная кассирша стерпеть не могла. Что я последняя дура, чтобы при хозяине мухлевать? Вот, смотрите, все тютелька в тютельку. — Считать сначала научитесь, а потом скандальте. Она трясла поднятым чеком, тыча пальцем в нижнюю цифру. «Я учительница математики и считать умею», — бормотала покупательница, рассматривая чек. «Что это?» «Я помню цены. Пачка масла из листовки 50 рублей, а у вас 75». «Я листовок не печатаю». «Сыр около 400, а у вас все 600». «Мне помнить цены ни к чему, их касса помнит. Заплатите и топайте к администратору». «А мандарины?» Вы сами посмотрите, на сетке одна цена, а в чеке совершенно другая. Ничего вы не понимаете. Кассирша сравнила цифры, намереваясь осадить глупую покупательницу. Наверняка перепутала цену за килограмм с общей суммой, однако расхождение действительно имело место. Это обман, исправьте цену, требовала настырная покупательница. Краешком глаза кассирша заметила, что телевизионная камера теперь была направлена прямо на нее, а владелец компании зыркал так, что в пору было съехать под стул и уползти в подсобку. Кассирша съежилась и с кислой улыбкой пообещала «Я сейчас». Она несколько раз набирала номер администратора зала, но неизменно натыкалась на отрывистые гудки. Нарастающее возмущение покупательницы мешало ей слушать. «Да что ж ты не угомонишься и других заводишь!» Мысленно кипятилась кассирша, пряча глаза и проклиная себя за преждевременное пробитие чека и разгоревшийся конфликт. И только когда шум стал совсем уже беспардонным, кассирша подняла голову. У всех касс творилось что-то невообразимое. Возмущенные покупатели ворошили пакеты с товаром, тыкали их под нос кассирам и отчаянно жестикулировали. У некоторых в руках мелькали ценники, снятые с витрин. Взволнованная администратор металась между кассами и о чем-то кричала в телефон. Все громко возмущались. Самые не швыряли товар, те, кто поспокойнее, оставляли полные тележки и демонстративно покидали магазин. И все это снимали телевизионщики. Побогровевший Леонид Скворцов с длинным чеком в руке отчитывал кого-то по телефону. Афроамериканец Льюис недоуменно вращал головой. Элен Дорина с видом непогрешимого пророка что-то шептала ему.